Абрахам Гаральд Маслоу Мотивация и Личность. Предисловие. Эта книга представляет собой переработанное и исправленное издание моей работы Мотивация и Личность. Я постарался воплотить в ней итог своих размышлений за последние 16 лет, а размышлений было очень и очень много. Я не переписывал все заново. И все-таки полагаю, что это издание существенным образом отлично от предыдущего, поскольку даже самая главная идея книги подверглась ревизии, о чем я подробно расскажу ниже. Впервые вышедшая в свет в 1954 году, эта работа в сущности представляла собой попытку построения такой теории, которая базировалась бы на классической психологии того времени, и в то же самое время – никак не отвергала бы ее и не противостояла бы ей. Я пытался расширить наше представление о личности, выходя на высшие уровни человеческой природы. Я даже подумывал назвать ее «дальние пределы человеческой природы». Если бы вы попросили меня кратко изложить основной тезис той книги, я бы сказал так. Психология много толковала о человеческой природе, но кроме этой природы человек имеет еще и высшую природу и эта его природа инстинктоподобна, то есть является частью его сущности. Если бы вы позволили мне слегка пояснить этот тезис, я бы добавил, что в отличие от бихевиористов и психоаналитиков фрейдистского толка, исповедующих аналитический, диссекционистический, атомистический, ньютоновский подход к человеку и к его природе, я убежден в холистичности человеческой натуры. Иначе говоря, я ценю эмпирический багаж, накопленный экспериментальной психологией, и психоанализом, но мне притят проповедуемые этими науками идеи. Мне близок экспериментаторский задор бихевиоризма и всеобнажающий, всепроникающий дух психоанализа, но я не могу согласиться с тем видением человека, которое они предлагают. Иначе говоря, своей книгой я представляю иную философию человеческой природы, предпринимая попытку иначе очертить образ человека. Однако Если раньше я воспринимал свои разногласия с бихевиоризмом и психоанализом как спор, не выходящий за рамки психологии, то теперь я вижу в них локальное проявление нового «Зейдгейст» своего рода знамения времени. Я воспринимаю их как признак зарождения новой, генерализированной и всеохватывающей философии жизни. Это новое гуманистическое мировоззрение внушает не радость и оптимизм. Оно, как мне кажется, может оказаться плодотворным в любой области человеческого знания будь то экономика, социология или биология, в любой сфере профессионального знания, в юриспруденции, политике, медицине. Она поможет нам понять истинное значение таких социальных институтов, как семья, религия, образование. Именно это убеждение побудило меня переработать свою книгу, посвятив ее изложению новой психологии. Эта психология – лишь часть общего мировоззрения, один из аспектов всеобъемлющей философии жизни, философии – пока не приобретшей завершенной формы, но которая видится нам все более и более возможной, а значит требует к себе серьезного отношения. Не могу не упомянуть здесь крайне огорчительный для меня факт, заключающийся в том, что это поистине революционное знание новое представление о человеке, обществе, природе, ценностях, новое понимание науки, философии и тому подобное, до сих пор не попало в зрение наших интеллектуалов а порой сознательно не замечается именно, особенно теми в чем видение находятся средства связи с образованной частью общества и молодежью мировоззрение очень многих представителей интеллектуальной элиты отмечено печатью глубокой безысходности цинизма цинизма доходящего порой до разъедающей души злобы даже жестокости. эти интеллектуалы отрицают возможность совершенствования человека и общества отказываются видеть внутренние сущностные ценности, заложенные в каждом человеке, не признают за ним жизнелюбия и любви. Ставя под сомнение такие исконно человеческие качества, как честность, доброта, великодушие, любовь, они выходят за рамки умеренного, здравого скептицизма и проявляют откровенную враждебность по отношению к тем представителям рода человеческого, которые демонстрируют им эти качества. Они потешаются над хорошим человеком, считая его глупым и наивным. Они придумают ему прозвище, называют его то байскаутом, то поймальчиком. Столь агрессивное развенчивание, эту ненависть и унижение уже нельзя назвать презрением. Порой это напоминает отчаянную попытку защититься, оградить себя от людей, которые стараются одурачить их, провести и заморочить им голову. Я полагаю, психоаналитик увидел бы в этом динамику злобы и мщения, запережитые в прошлом разочаровании и крах иллюзий. Этой субкультуре безнадежности, этой установке «ты ничем не лучше», этой аномалии, в основе которой лежат агрессия, безнадежность, где нет места для доброй воли, прямо противопостоит гуманистическая психология, вооруженная данными предварительных исследований, которые представлены в этой книге, и трудами, указанными в библиографии. Несмотря на то, что нам все еще приходится соблюдать известную осторожность, рассуждая о предпосылке хорошего в человеческой природе, мы уже вправе со всей убежденностью отвергнуть лишающие нас надежды суждения об изначальной порочности и злобности человеческой природы. Нам предстоит доказать, что убежденность в порочности человеческой натуры не может и дальше быть делом вкуса. Данные наших исследований позволяют говорить о том, что в настоящее время ее могут питать только сознательная слепота и невежество, только нежелание считаться с объективными фактами. И потому такого рода предвзятое отношение к человеку следует считать скорее личностной проекцией, нежели обоснованной философской или научной позиции. Гуманистическая, холистичная концепция науки, представленная в первых двух главах этой книги и в приложении «Б», получила мощное подтверждение в виде многочисленных работ Увидевших в свет за последние 10 лет. Особенно хочется отметить замечательную книгу М. Полани Personal Knowledge. Мысли, изложенные в этой работе, во многом перекликаются с идеями моей психологии и науки. Обе работы, очевидно, конфронтируют с классическим конвенциональным видением науки. Обе предполагают отличную от общепринятой точку зрения на человека. Вся моя книга представляет собой страстную проповедь холистичного подхода, но в самом емком и, возможно, в самом трудном для понимания виде этот подход представлен в приложении «Б». Трудно что-либо противопоставить холизму как основному научному мировоззрению. Его полномочия очевидны, а истинность не вызывает сомнений. В конце концов, космос един и внутренне взаимосвязан. Всякое общество едино и внутренне взаимосвязано всякий человек един и внутренне взаимосвязан и так далее. Однако же холистичный подход пока почти не находит применения в науке. Он до сих пор не используется в том, в качестве, в котором должен был бы использоваться, а именно, как способ мировоззрения. В последнее время я все больше склоняюсь к мысли о том, что атомистический способ мышления следует рассматривать как мягкую форму психопатологии. Или, по крайней мере, как одну из составляющих синдрома когнитивной незрелости. Мне кажется, что холистичный способ мышления и понимания совершенно естественны. Естественны до автоматизма для здоровых, самоактуализированных людей. И, напротив, чрезвычайно труден для менее развитых, менее зрелых, менее здоровых представителей рода человеческого. Это, конечно, только мое впечатление. И я не стал бы слишком настаивать на нем. Однако я бы предложил его в качестве гипотезы, требующей проверки, тем более, что проверить ее не так уж трудно. У теории мотивации, подробно изложенной в главах 3 и 7, к которым я постоянно обращаюсь на протяжении всей книги, весьма любопытная история. Во-первых, я представил ее на суд психоаналитического общества в 1942 году. И тогда она выглядела как робкая попытка интегрировать в единую теоретическую структуру те истины, о которых столь по-разному толковали Фрейд, Адлер, Юнг, Д.М., Леви, Фром, Хорни, Гольштейн. Мой тогда очень поверхностный опыт психотерапевтической работы подтолкнул меня к мысли о том, что каждый из этих великих авторов был по-своему прав что их тезисы применимы в разных случаях и к разным пациентам. Меня же в то время волновал частный вопрос клинического характера. Какие конкретно из ранних деприваций приводят к неврозу? Какие методы психотерапии исцеляют невроз? Какая профилактика предотвращает невроз? В каком порядке следует применять те или иные методы психотерапии? Какие из них наиболее действенны? Какие можно считать базовыми, а какие нет? Теперь я могу со всей уверенностью заявить, что теория оказалась вполне состоятельной в клиническом, социальном и персонологическом планах, но ей все еще не достает багажа лабораторных и экспериментальных испытаний. Многие люди находят ей подтверждение в своем личном жизненном опыте, зачастую она становится основанием, помогающим им осмыслить и понять свою внутреннюю жизнь. Большинство людей ощущают в ней непосредственную личностную, личную, субъективную правдивость, и все-таки до сих пор ей насущно не достает экспериментальных подтверждений. В некоторой степени восполнить нехватку эмпирического материала помогает работа Дугласа Макгрегора, применившего принципы теории мотивации при исследовании производственных отношений. И дело даже не только в том, что он исчез, что он счел полезным структурировать данные своих наблюдений в соответствии с теорией мотивации, но и в том, что его наблюдения впоследствии позволили валидизировать и верифицировать саму теорию. Сегодня именно такого рода исследования, а вовсе не лабораторные эксперименты, приносят все больше эмпирических подтверждений нашей теории. Библиография к данной книге представляет собой практически исчерпывающий перечень такого рода подтверждений.